Новая история. Фаина Громова. Вознаграждение. О драматической судьбе Фаины Громовой впервые я услышала от главного режиссера театра «Современник» Галины Волчек. Фаина не сразу согласилась сниматься в женских историях. Мы время от времени встречались с ней в гостях у общих знакомых. Ей нравились мои программы – Ее дочери были моими поклонницами. Она в заклеп прочла мою первую книгу, но на контакт не шла. Понимаешь, Оксана, уходя в очередной раз от прямого ответа на вопрос снимаем или снимаем, говорила Фаина. Меня никто никогда не бил. Мне не изменяли. И меня не предавали. Я люблю своего мужа и детей. Я счастливая женщина. Я воскликнула прекрасно. Вот и сделаем историю о счастливой женщине, Фаина пообещала. Ну, попозже, может быть. И на этом наши переговоры о съемках заканчивались. И так в течение полугода. Таня Буре первая начала обработку Фаиной. Часами говорила с ней по телефону. Убеждала, что необходимо наконец рассказать людям историю со счастливым финалом. Фаина ни в какую. В конце концов, ее уговорила одна наша общая приятельница, некая Тата. Леон Измайлов как-то очень точно сформулировал, кто же такая Тата. Весь мир делится на две категории людей. Те, кто знает Тату, и те, кто живет плохо. Сама же Тата жизнерадостная, остроумная, доброжелательная женщина. На мой вопрос, Тата, а кто вы? «Чем вы занимаетесь? Откуда знаете всех наших звезд?» Смеясь ответила, «Я ветеран отечественного тусовочного движения». Короче говоря, я отношусь к тем, кто знает Тату. И по моей просьбе Татка, так называют ее близкие, начала повторную обработку фаины. Через два дня я была у гробового дома. Фаина, как всегда приветливая, с девятимесячной Лизочкой на руках, пригласила нас. Съемочная группа женских историй состоит из двух человек: меня и оператора за стол. Отказаться от блинчиков с капустой, шарлотки с яблоками и ароматного кофе было невозможно. Покормив дочь и уложив ее спать, Фаина села в кресло перед камерой. Я готова. Она была очень собранна и казалась совсем не волновалась. У нас есть два часа, пока Лизочка спит. Давайте работать. Рождение дочери Длифаины, жены генерала Громова, было своеобразной наградой за все пережитое. Став вдовой в двадцать четыре года, она, конечно же, не предполагала, что пройдет какое-то время, и она будет одной из самых счастливых женщин. Родилась Фаина в Пирме и была очень ответственным ребенком. Хорошо училась в школе, любила спорт, а все свободное время читала. Родители иногда вставали ночью специально, чтобы проверить, где я, а я читала, уединившись в туалете, чтобы никому не мешать. Со скандалом меня за шиворот вытаскивали оттуда. Тогда я брала фонарик и читала под одеялом. Затем нашла новый способ, открыла для себя читальный зал недалеку от дома, и чтобы меня никто не трогал, уходила туда. Я была помешана на чтении, читала все подряд, все. Перечитав все, что было ей доступно, мечтая о принце и счастливой жизни, по окончании школы Фаина отправилась в столицу. Без труда поступила в Московский институт стали и сплавов, решив, видимо, продолжить дело родителей, которые работали на металлургическом заводе в Перми. Поселилась Фаина в общежитии. В студенческие годы она была заядлой театралкой, ни одной премьеры не пропустила. В Москве хвасталась облазнов, но все они проходили мимо увлеченной студентки с романтической натурой. Я иногда задумываюсь, вспоминая студенческие годы. Отправила ли бы я своих семнадцатилетних детей в другой город? Наверное, побоялась бы. А за себя семнадцатилетнюю я была уверена. И что самое удивительное, родители даже мысли не допускали, что со мной что-то дурное произойдет. Заканчивая институт, на четвертом курсе я вышла замуж. Он был студентом, мы учились на одном курсе. Его звали Саша. Огромные зеленые глаза Фаины наполнились слезами. Он был старше меня, уже отслужил в армии. Любовь у нас началась очень смешно, как в старых фильмах показывают. Он без конца задирался, спорил со мной. Я обижалась, но у меня и в мыслях не было, что таким образом. Он привлекает к себе мое внимание, а как потом выяснилось, родителям он сразу на первом курсе, как меня увидел, заявил: "Я на ней жениусь". Я узнала об этом уже после того, как вышла за него замуж, через три с половиной года. Саша был человеком замечательным. Фаина, извинившись, взяла со стола салфетку, промокнула слезы. Помню уже поженившись, мы отмечали его день рождения. Собралась наша студенческая компания, и одна из моих близких подруг произнесла тост: "Как же тебе повезло, Файка! И где же мне-то найти такого парня, как у тебя Крапивин? Файна и Саша Крапивины в 1984 году закончили институт, получив специальность инженеров-металлургов. У них родились двойняшки Валюшка и Женечка. Дружная семья Крапивиных жила в коммунальной квартире. Фаина занималась детьми, собиралась писать диссертацию, а ее муж Александр Крапивин работал в одном из нее. И надо же так распорядиться судьбе, что когда через несколько месяцев Саша погибнет, на место трагедии приедут все его друзья. с которыми он работал в лаборатории, исследующих причины авиакатастроф. Девочки были совсем маленькие, когда свекор Фаины, генерал-майор Евгений Иванович Крапивин, приехал из Львова, где в те годы служил командующим военно-воздушными силами округа. Понимая, как трудно любимой невестке управляться с детьми, Евгений Иванович, посоветовавшись с сыном, Предложил Фаины с девочками на время переехать во Львов. Он за нами прилетел на своем самолете. Это было в апреле, и девочкам как раз исполнился месяц. Во Львове нам жилось хорошо, помогала свекровь, было тепло, и мы с Сашей решили, что я поживу там до сентября, девочки подрастут, потом уже будет легче, и мы вернемся в Москву. В общем, он забрал нас 19 апреля, и ровно через две недели произошло то, что произошло. На несколько минут оператор остановил камеру. Фаина не могла вымолвить ни слова. Ее душили слезы. Первомайские праздники Крапивиной решили отметить всей семьей, навестить родителей, брата. Жену и дочек из Москвы прилетел Саша. В доме Крапивина, как обычно, собралось много народу. Все шутили, смеялись. Саша не отходил от Фаины и девочек. К вечеру позвонила жена генерала Громова Наташа. Борис Громов и свекор Фаины, генерал-майор Евгений Крапивин, были большими друзьями. Наташа жила в то время на Украине, а генерал Громов... воевал в Афганистане. Узнав о том, что Крапивин с сыновьями улетает после праздников в Москву, Наташа Громова попросила взять ее с собой. Утром третьего мая в семье Крапивинов царило чемоданное настроение. Женщины суетились на кухне, мужчины громко переговаривались, шутили. В тот день в Москву собирался улетать почти весь командный состав округа. Евгений Иванович с сыновьями тоже спешили в аэропорт. Ничто не предвещало трагедии. Я помню все, что происходило в тот день, до мельчайших деталей. Помню даже, что ели на завтрак. В тот день я их кормила и Сашу, и его младшего брата Андрея. Фаина уже не сдерживала слезы. Помню, как Саша вошел в комнату, поцеловал меня. Валюшку я в это время пеленала. Он взял на руки Женечку и поцеловал. Я вышла на крыльцо проводить их. У нас была собака боксер. Пёс подбежал к Саше и заскулил. Я вернулась в дом и вдруг ни с того ни с сего расплакалась. В этот момент я подумала, наверное, это и называют послеродовая депрессия. Я даже закрылась в комнате, чтобы свекровь не слышала, что я рыдаю. 3 мая 1985 год, в 12 часов дня из Львова в Москву вылетел военный самолет. Навстречу из Сталина шел Ту-134, и в 12.15, из-за ошибки диспетчера, они столкнулись. На борту Ту-134 погибло 90 пассажиров, на военном самолете – 23 пассажиров. Двадцати четырехлетняя Фаина Крапивина потеряла в той авиакатастрофе мужа, его младшего брата и свекра. А генерал Громов жену. Ему был сорок один год. Ко мне в кабинет зашел мой давнишний знакомый и, как о чем-то обиденном, сказал: «Знаете, Борис Севелодович, Евгений Иванович Крапивин погиб». Это было большим ударом для меня. Генерал Громов говорил тихо. Передо мной сидел очень симпатичный мужчина, седые волосы, голубые глаза, правильные черты лица и рассказывал о своем горе. Я учился с Женей Крапивиным. Золотой был человек. Я очень его уважал, и мы дружили семьями. После минутного шока я стала расспрашивать о деталях авиакатастрофы. Как погиб? Где? И неожиданно меня обожгла еще одна мысль. Наташа, жена моя, летела вместе с Крапивинами. Она мне накануне звонила и сказала об этом. И все. Провал. Если честно, у меня было такое чувство, что жизнь закончилась. Провал. На руках остались два мальчишки: Андрей совсем маленький, Максим постарше, но тоже еще школьник. Сам я в Афганистане, где служили квартиры не получили, в Москве тоже ничего нет. На душе было состояние невероятной пустоты. Я вылетел из Афганистана, забрал останки жены и похоронил в Саратове. Там жили ее родители. Затем заехал к Крапивинам. Жена Евгения Ивановича и его невестка Фаина были на себя не похожи от горя. Похороны почти не помню. Фаина протянула мне фотографию. Она у могилы мужа, его брата и свекра. Худенькая, вся в черном, глаза закрыты, губа закусчена. Траурная музыка, плач. что-то держит меня под руки, что-то говорит. По-моему, я даже не осознавала тогда, что произошло. О том, что они разбились, нам сообщили только к вечеру того страшного дня. Поначалу в доме раздавались звонки, один за другим. Я не подходила к телефону, разговаривала свекровь. По ее отрывочным фразам «самолет пропал», «самолет не могут найти», Я поняла, что-то случилось, и чтобы не впадать в панику, пыталась чем-то занять руки и голову. А ближе к вечеру вдруг выглянула в окно и глазам своим не поверила: вся улица была запружена черными волгами. Это приехали нам сообщить, что самолет разбился. С тех пор я ненавижу черные волги.